проходите мимо своего счастья! Экономьте время! Сэкономите время! Долго будете жить! Время – деньги! Оу! Подходите скорее! Экономьте время! Время – деньги! Подходите! Покупайте! Добрый день. О! Добрый день. Что ты здесь делаешь? О'кей. Okay. Я расскажу тебе, что я здесь делаю. Это очень серьезное, важное дело. А! Да, Торгую самыми новейшими пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю, и потом целую неделю не хочется пить. А? Для чего ты их продаешь? О, от них большая экономия времени. По подсчетам специалистов, можно сэкономить целых 53 минуты в неделю. А что делать в эти 53 минуты? Ты да что хочешь? Хочешь то, а хочешь это. О, хочешь играть в бейсбол? Хочешь смотреть Микки Мауса? Хочешь есть попкорн? Хочешь... Пей Pride, можешь съесть целую кучу чизбургеров. Хочешь, поезжай в Диснейленд. Хочешь, возводи цепля для Chicken grill. Время, деньги. Ну, а? Будь у меня 53 минуты свободны. Я бы просто-напросто пошел к роднику. И правда поразительный народ, эти взрослые. Только и подумал он, продолжая путь. Не проходите мимо своего счастья. Пролетайте, подходите, покупайте.